Ворон. По зеленому газону лондонского Тауэра ходят вороны. Ударение на первом слоге. Ходят, потому что не могут летать. На завтрак, обед и ужин им подбрасывают дохлых мышей, которых они с аппетитом потребляют. Вороны не могут летать из-за короля Карла II которым они порядком надоели, и он распорядился перестрелять этих наглых и громко каркающих птиц. Но вступился дворцовый визионер. Ваше Величество, предание гласит, что английская монархия просуществует до тех пор, пока вороны будут жить в Тауаре. Карл II, отцу которого Карлу I отрубили голову, был сильно суеверен, и судьба воронов была решена. Они остаются в Тауре навечно, и чтобы они никуда не улетели, им подрезают крылья. Смотришь на них и думаешь об их сходстве с английской короной. Почет, уважение, уход, питание. Но крылья-то подрезаны.